Тухачевский и его сподвижники никогда не забудут своего поражения под Варшавой в двадцатом году, которое они пытались свалить тогда на товарища Сталина. Даже Ленин косвенно их поддержал своей ехидной фразой. «Ну кто же на Варшаву ходит через Львов?» Но Ленин всегда был слишком доверчив, видел в Тухачевском честного преданного революции военного специалиста. И Троцкий поддержал Тухачевского – «Думал, на его плечах дойти до Берлина. Это была авантюра, легкомысленная, опасная, чреватая самыми пагубными последствиями для судеб советской власти. Из Варшавы явился бы новый Юлий Цезарь, новый Бонапарт. Такого шанса Тухачевскому нельзя было давать. И он такого шанса ему не дал. И тем самым сохранил советскую власть и советское государство. Тухачевский затаился, Ушел якобы в военную науку. Пишет военные труды. Никогда не состоял в оппозициях. Шел, видите ли, своим путем. Ставку делал только на самого себя. Независимый, военный профессионал. Чуждый политических расприй. Способный в нужный момент навести в стране порядок. Спасти идеалы революции. То есть спасти советскую власть от него, Сталина. Вот его конечная цель. Вот его главная задача. Себя самого он видит в роли диктатора. Политорганы также ненадежны. В них еще больше троцкистов, чем в командном составе. И армия по-прежнему крестьянская, а после коллективизации и раскулачивания этот контингент малонадежный. Сейчас и рабочие на три четверти дети бывших кулаков и подкулачников. Одним Тухачевским, конечно, не обойтись. Надо уничтожить... Все потенциально опасные силы в армии. Главные – Тухачевский, Якир, Уборевич. Конечно, это известные люди. Сегодня известные. А завтра кто их вспомнит? Забудут или будут помнить, как шпионов и предателей. Это тройка единомышленников. За ней потянутся другие, потянется почти весь командный состав. Армия это выдержит. За 3-4 года подрастут новые командные кадры – Для войны необязательны академики, тем более академики царской школы. Кто командовал армиями, дивизиями, бригадами в гражданскую войну? Фрунзе, Будённый, Ворошилов, Пархоменко, Лазо, Киквидзе, Щорс Котовский. Первый главнокомандующий Крыленко, кто он? Прапорщик. Нарком Вейнмор Троцкий, журналист. Кто были маршалы Наполеона? Булочники и мясники. Война проста. Он всю гражданскую войну провел на фронте, а до этого даже не служил в армии. Смена командного состава никакого ущерба армии не нанесет. Младшие командиры станут старшими, старшие – высшими. Всем этим они будут обязаны ему и только ему. Это будет его армия. Вместе с уничтоженными командирами уйдут в небытие и все мифы гражданской войны. Будет создана новая история гражданской войны – истинная история гражданской войны, в которой будет правильно и достойно отражена его роль. Тухачевский разрабатывает новую военную доктрину, формирует теорию глубокой операции в противовес тому, что он называет позиционным тупиком. А ведь каждое государство укрепляет свои границы. Именно поэтому мировая война и была позиционной войной. И будущая война будет позиционной. Не случайно французы построили на границе с Германией линию Мажина почти в 400 километров длиной и продолжают ее совершенствовать. Что же, французские военные теоретики глупее Тухачевского? Что же, генерал Вейган понимает меньше Тухачевского? Тот самый генерал Вейган, который погнал Тухачевского из-под Варшавы. Вейган строит линию Мажина, готовится к позиционной войне. А Тухачевский ее отрицает – утверждает, что война сразу же, на первом ее этапе, начнется с глубокого прорыва в тыл противника. Для чего нужна Тухачевскому такая теория? Для того, чтобы в нужный момент сосредоточить под своим командованием крупные ударные группировки войск и двинуть их в нужном ему, Тухачевскому, направлении. Вот такую войну готовит Тухачевский. Во всех своих лекциях и на разборах Тухачевский утверждает, что потенциальный враг — Германия. Безусловно, Тухачевский ненавидит Германию. Ненавидит лично, был в плену, пять раз бежал и только в пятый раз успешно. Ненавидит традиционно, как бывший царский офицер. Их немцы били в прошлой войне. И как старый царский офицер видит во Франции естественного противника Германии и естественного союзника России. Не может и не хочет понять, что поражение Германии в мировой войне изменило ситуацию. Для Германии главные враги – это те, кто закабалил ее Версальским договором Франция и Англия. Что бы ни говорил Гитлер, что бы ни писал в «Майнкампф», что бы ни декларировал – это все блеф. Угрожая Востоку, Гитлер усыпляет бдительность Франции и Англии. Потенциальный союзник Германии – ни Франция, ни Англия – а Советский Союз, потенциальные противники Советского Союза, Франция и Англия. Франция за влияние в Европе, Англия за влияние в ее азиатских и африканских колониях. Своей позиции Тухачевский толкает Германию в объятия Франции и Англии, объективно способствует блоку этих трех стран против Советского Союза. Тухачевский провоцирует военную ситуацию – Для этого и готовит себе армию, которую в подходящий момент использует для военного переворота. Осуществим ли военный переворот? Безусловно, осуществим. Имея в своем подчинении армию, опираясь на верных ему военачальников, типа Уборевича, Якира, Белова и других, используя недовольство крестьянства, недовольство сменяемого аппарата, Демагогически провозглашая защиту революции от сталинской диктатуры, он может совершить переворот, перебив, перестреляв в ходе переворота все преданные ему кадры. Перед кровью Тухачевский не остановится. Подавление Кронштадтского и Антоновского мятежей это доказали. Ладно, пусть тешат себя такими надеждами. Надо будет назначить Тухачевского первым заместителем наркома, Пусть почувствует доверие, пусть думает, что товарищ Сталин ни о чем не догадывается. Но монолит следует разрушить. Армию надо расслоить, ввести воинские звания, как это было в царской армии, как это существует во всех армиях мира. Введение воинских званий отделит командный состав от рядового, а сам командный состав разделит на многие категории. Это направит чистолюбивые устремления офицерства не на мысли о положении в стране и партии, а на мысли о своем собственном положении внутри армии. Самым главным Ворошилову, Буденному, Блюхеру, Егорову, Тухачевскому дать звание маршалов, последующим генералов. Пожалуй, звание генерал преждевременно слишком ассоциируется с царским генералитетом, Слово «маршал» идет откуда-то оттуда, от французской революции, от Наполеона. В царской России такого звания не было. Фельдмаршал был, а маршалов не было. Вместо генералов — командармы, комкоры, комдивы, комбриги, а уже ниже можно, как было в царской армии — полковник, майор, капитан, поручик. Поручик тоже что-то белогвардейское. Скажем, лейтенант или что-нибудь в этом роде. Пусть Егоров с Тухачевским подумают. Они эти звания хорошо знают, еще по службе в царской армии. Для разных категорий командного состава установить разные оклады. Высокие оклады, разработать систему привилегий, дополнительную оплату за срок службы, большие пенсии, построить жилые дома для комсостава, клубы и тому подобное. Это еще больше отделит армию от народа. Народ никогда не жаловал офицерства. Можно даже ввести новую форму для комсостава, чтобы выделялись. Отменить все ограничения для казаков. Восстановить форму казачьих соединений. Казаки особенно недовольны коллективизацией. Привыкли к своей сословности, а их превратили в обыкновенных колхозников. Вот и надо восстановить традиционную форму донских, кубанских, терских и иных казаков – Пусть носят свои лампасы, околышки, кубанки. Это удовлетворит их самолюбие и еще больше разделит народ. Надо показать армии, что он любит, пестует ее, полностью ей доверяет. И командному составу прежде всего. Все это нейтрализует армию на то время, пока будет происходить смена аппарата НКВД. А потом, опираясь на новый аппарат НКВД, надо будет нанести быстрый и решительный удар по военным кадрам, по Тухачевскому и его компании, по так называемым «героям гражданской войны». Эти герои никому не нужны. Конечно, романтика гражданской войны – это капитал. Он нужен для воспитания молодежи. Чапаев оказался хорошим фильмом. Говорят, даже дети играют в Чапая. Пусть создают побольше фильмов, о героях гражданской войны, но не о ныне живущих, а о погибших. Щёрсе, например, Котовском, Пархоменко, Лозо, Киквидзе. Только так, о живых никаких фильмов. Неизвестно, что будет с живыми. Серафимович хороший писатель. «Железный поток» — популярная повесть, однако главным героем сделал реальное лицо тогдашнего командира Таманцев кафтюха бывшего штабс-капитана царской армии, лицо сомнительное во всех отношениях. Сейчас главная задача — использовать факт убийства Кирова. Для начала открытый троцкиско-зиновьевский процесс, большой процесс, вытащить на него побольше народа и всех расстрелять. Этот процесс положит начало уничтожению всех врагов, активных, притаившихся и потенциальных, потянет за собой другие процессы, открытые и закрытые, положит начало кадровой революции. «Киров, Киров, Киров!» Эту жертву народ не должен забывать. Эту жертву народ должен помнить и должен мстить и мстить за нее. Надо глубоко внедрить в душу, в сознание народа, любовь к Кирову. Народ не должен забывать о нем ни на минуту. Нужно выпускать книги о Кирове, фильмы о Кирове, называть его именем «Города и села», «Фабрики и заводы», музеи и театры. Все должно напоминать народу Кирова. Он должен стать реликвией, вечной болью, народной незаживающей раной. Эту рану надо бередить и бередить. Она должна служить народу вечным напоминанием о врагах, которых надо истреблять и истреблять».